Глава четвертая. Проснулся я задолго до рассвета то ли выспался, то ли что-то беспокоило. Возможно, духота, а возможно, и блохи, копошившиеся все же в шкурах на топчине. Я выпил холодненького Эля из кувшина, заботливо оставленного в комнатке слугами, оделся и решил прогуляться покрепоститься, подышать свежим воздухом. Может, нагуляю сон снова. Было еще совсем темно, когда я выбрался на улицу. Пройдя по маленькой площади перед входом в донжон, я оказался у закрытых на массивный засов в ворот. Дежурили там двое новеньких. Не те дуболомы, что встречали меня вчера. Выглядели они, конечно, почти так же, те же кожаные жилеты и колпаки, те же копья, но у этих хотя бы взгляд был более осмысленным. «Как служба идет?» — спросил я, чтобы завязать разговор. — Смены когда? — Служба спокойная, милорд, а сменит нас утром. — Тен Годвин платит хорошо? — На пропитание хватает, и доспехи с оружием не за наш счет. Так что жаловаться нам грех. — Я поднимусь на башню, подышу там свежим воздухом, — сообщил я. Стражники кивнули. Я влез по хлипкой лесенке, грубо сколоченной из неотесанных жердин, на вышку. Она представляла собой площадку полтора на полтора метра, огороженную по периметру кольями в три дюйма толщиной, и имела навес из тех же кольев. Просто дешево и эффективно для защиты от стрелы копий. Осадные орудия, швыряющие камни, такое сооружение вряд ли выдержат, но с такими машинами нападение не предвидится. Так что вполне себе защита. Сверху открывался великолепный вид на маленькую территорию крепостицы, освещенную в нескольких местах горящими факелами. Конюшня, сараи, казарма, кажется. Ничего интересного. Я развернулся в сторону деревни. Где-то за ней шумело море, которое из-за полной темноты разглядеть сейчас не удавалось. Деревенька тоже не особо просматривалась. Так... Лишь смутные очертания домишек до да пара слабеньких огоньков. Кто-то не спит, наверное, там. Воздух был удивительно хорош. Свежий и вкусный, щедро сдобренный солоноватым морским бризом. Я вдохнул полной грудью и закрыл глаза, прислушиваясь к далекому шуму волн, разбивающихся о скалы. Красота! Внезапно мне послышался странный звук. Как будто топор мясника врубился в коровью тушу. Чавк! И сразу после этого слабый вскрик. Не понял, что это? Я присмотрелся в ту сторону, откуда услышал странные звуки. И в темноте вдруг заметил быстро двигающиеся по направлению крепостицы тени. Они бежали молча прямо по двум улочкам деревни, ведущим к главной площади. Это люди бегут, причем с оружием в руках. Я отчетливо увидел несколько длинных копий. Враги? Однозначно да. Кто же еще, скрываясь в ночи, будет бегать с оружием? Тревога! Заорал я изо всех сил. Враг у ворот! Норманы! Почему я решил, что это именно Норманы, не знаю. Просто вспомнил наш разговор с Тэном за столом и заорал. На соседней вышке встрепенулся стражник. Оказывается, он там был, но спал на посту. «Тревога!» — подхватил он. «Враги в деревне!» «Ага, тоже разглядел». А враги, услышав, что их заметили и уже не скрываясь, громко заревели от досада и ускорились, размахивая оружием. Я скатился с вышки по лестнице и оказался на парапете, устроенном по периметру чистокола для защитников крепости. Все, что я успел дальше, так это только выхватить скромосакс, потому что через чистокол уже перелез первый бородатый противник в круглом железном шлеме с наносником и замахнулся на меня топором. Парировать такой мощный удар я, конечно же, не собирался, а увернулся, уйдя немного вниз и в сторону, и снизу же ткнул саксом под железную юбку кольчуги, в которой оказался облачен враг. И тут же выдернул клинок. Все произошло машинально, я даже не задумывался над тем, что делаю. Организм сам сработал, опережая мозг. Меня хотели убить, я увернулся и ответил. Враг захрипел, грузно осел на настил, а потом завалился на бок, не подавая уже признаков жизни. Но рассмотреть поверженного противника мне не дали. Над чистоколом показалась оскаленная рожа нового врага. Дожидаться, пока он перелезет на парапет, я не стал. Подхватил из рук первого противника топор и со всех сил ударил обухом по голове лезущего. Раздался звон, так как нападающий тоже имел шлем, но уже с полумаской очками, и враг, закатив глаза, скрылся из виду, свалившись вниз. На парапете появились несколько солдат и сам Тен Годвин. Увидев меня с топором и окровавленным саксом в руках, он кивнул и радостно оскалился, изобразив улыбку. Годвин держал в руках меч и круглый щит да и доспехи успел нацепить. Молодец! Настоящий вояка! Дальше разглядывать окружающих времени не осталось. Враги полезли к нам всей толпой, размахивая острым оружием. И да, это были норманы. Они перекрикивались между собой на знакомом мне языке, древнескандинавском, подбадривая друг друга, сквернословия и призывая в помощь своих богов. Тен привел с собой десятка-полтора, и мы довольно успешно отразили первую атаку, положив немало противников. Лично мне, помимо первых двух, пришлось сразиться еще с парочкой, и я снова победил. Одного я сбил с чистокола точно так же, как и того в очковом шлеме, а второму вонзил скромосакс в горло, обляпавшись его брызнувшей кровью с головы до ног. Наступила короткая передышка. Я повалился на настил парапета, пытаясь отдышаться. Тен подошел ко мне и заговорил. «Спасибо за помощь, лорд Серж. Если бы не ты, нас уже дорезали бы в наших постелях. Не стоит благодарности, Тен Годвин. Что дальше? Мы ведь не всех убили? Они получили по зубам, поэтому сюда больше не полезут. Сейчас начнут грабить деревню и захватят рабов. А потом, скорее всего, уйдут. Надо ждать». «Ты так спокойно говоришь об этом?» спросил я удивленно. Это же твои люди, считай, что тебя грабят. А что я могу сделать? Злобно ответил Годвин. Ты видел моих дружинников? С ними я не смогу собрать строй и ударить по Норманам. Норманы же своей стеной щитов разобьют нас в один миг. Где ты видишь строй Норманов, Тен? Я выглянул через чистокол, осмотрелся и продолжил. Они разбились на маленькие группы в два-три человека и разбежались по дворам. И что ты предлагаешь? с интересом спросил Годвин. «Сколько у тебя по-настоящему обученных людей?» «Со мной трое, я же говорил тебе. А со мной уже четверо. Если ты дашь мне кольчугу и меч, то я присоединюсь, и мы сможем тихо спуститься вниз и пройти по деревне, вырезая все мелкие группы норманов, встретившиеся по пути. Мы и так уже не меньше половины хирда перебили. Решайся, Тан." Годвин задумался ненадолго. Что ж, из этого может что-то получиться. А кольчугу и шлем возьми вон у этого. И меч у него имеется, тоже бери. Тен указал на труп Нормана, лежащий неподалеку на настиле. И как я его раньше не заметил, я принялся стягивать с тела кольчугу. На помощь мне пришел один из десятников, Оффа, и вместе мы справились гораздо быстрее. Облачившись в доспехах и натянув на голову шлем со стрелкой, Я попрыгал, чтобы кольчуга обвисла по телу и посмотрел на трофейный меч. Ничего вроде бы такой. Довольно легкий и с удобной рукоятью, обтянутой кожей. В руке сидит отлично. Я готов, сообщил я Тену. В деревне тем временем развивались трагические события. Оттуда доносились крики, стоны и мольбы несчастных, а также рев глоток викингов, добравшихся до добычи. Церковь, кажется, тоже грабили, судя по огням, скачущим в темноте. Совсем обнаглели, с факелами бегают по деревне, не боятся ничего. — А твои керлы умеют стрелять из луков? — поинтересовался я у Тена. Я видел, что луки у дружинников имеются. Только это, наверное, и умеют. Пусть тогда стреляют хотя бы в сторону огоньков. Чем больше суеты будет, тем нам легче. Годвин кивнул и отдал приказ. А мы тихонько сбросили веревку с чистокола и спустились по ней к воротам. Мы — это Годвин, Оффа, Хэтфердс и я. Очень осторожно, чтобы не звякнуть ненароком оружием, мы двинулись через центральную площадь в сторону домишек, откуда раздавался шум. Искать никого даже не пришлось. Враг сам вышел на нас трое бородачей, тащивших на своих плечах мешки с пожитками ограбленных крестьян. Так много награбили, что даже в руках какие-то корзины тащили. Жадность стоила всем троим жизни. Оружие они достать не успели, так и умерли среди рассыпавшейся из корзины репы с капустой. Следующая двойка выскочила на нас в соседнем дворике. Они закончили потрошить домишка рыбака, судя по развешенным везде сетям и связкам сушеной рыбы, и довольные вылезли во двор. А тут я. Одного сразу зарубил, махнув ему мечом по непокрытой голове, а со вторым пришлось повозиться. Он оказался довольно умелым фехтовальщиком и успешно отбивался от моих ударов пару минут. Но я двинул ему сапогом между ног, чего Норман никак не ожидал, и когда тот согнулся от боли, добил ударом клинка по затылку. Тен одобрительно крякнул. «Все это время троица вояк, оказывается, за мной наблюдала. Так и прошли мы по деревеньке, прикончив еще несколько маленьких групп викингов, пока они не сообразили, что происходит что-то странное. Их хевдинг протрубил сбор, и нам пришлось отступить к чистоколу. Поднявшись на веревке наверх, мы увидели, как викинги сбились в кучу на площади, собрав строй. На первый взгляд было их сейчас от силы человек пятнадцать, не больше. Представляю, как расстроился их вождь, сообразив, сколько людей он потерял сегодня. «Стреляйте в них, бестолычи!» — заорал Тен и сам схватился за лук. «Пока они не сбили плотный строй, это такая удобная цель! Стреляйте!» У меня лука не было, поэтому я просто встал наблюдателем. «Вообще отлично получилось. Внезапность помогла». Почему Норманы не учли, что из крепости могут воспользоваться луками, я не понял. То ли забыли, то ли так сильно разозлились, что их побили, но вели они себя настолько беспечно, что Керла во главе с Теном Годвином успели пустить аж по три стрелы каждый и застрелить больше десяти викингов. На ногах остались только трое Норманов, самых шустрых, успевших поднять щиты. Их хёфдинг погиб первым, получив сразу четыре стрелы. А меткие ребята эти керлы, хоть и глуповатые. Атен, увидев свой успех, тут же скомандовал общий выход из крепости, собираясь добить чудом оставшихся в живых норманов. Я в очередной раз скатился вниз и занял место в общем строю, встав там, куда мне указал Годвин, рядом с собой. Почти бегом мы ринулись на оставшихся викингов. Они, как ни странно, мне было убегать не стали. Вот я бы на их месте точно отступил, а эти решили принять смерть здесь, на площади перед церковью. Но я ошибся. Тен решил их не убивать и остановил отряд в нескольких метрах от Норманов. — Сдавайтесь, и я сохраню вам жизнь! — крикнул Годвин грозно. — Иначе вы позавидуете мертвым! Кричал он, естественно, на английском, точнее на его древнем варианте, и кажется, что норманы не очень-то его поняли. Позвольте мне, милорд, влез тогда я. Я знаю их язык. Они уже частенько грабят берега Фрезии, поэтому я выучил его, чтобы говорить с пленниками. Говори, милорд, разрешил Тен, я повторил предложение Годвина на древнескандинавском. Норманы переглянулись между собой. Тихо перекинулись пары фраз, и один самый габаритный вышел вперед. — Мы не сдадимся! — рявкнул здоровяк. — Рабами нас не сделаете! Годвин понял без перевода. Он поднял руку, готовясь дать команду стрелкам атаковать, но мне вдруг пришла в голову одна интересная мысль. — Погоди, милорд! — попросил я, приблизившись к нему вплотную, чтобы никто не слышал разговора. «А что, если предложить им службу, и тебе хорошо, получишь отличных бойцов, и твоим керлам сейчас умирать не придется?» «Преподобный Аббон не согласится, чтобы язычники были в моей дружине. Он очень строг с этим. Он их окрестит. Это ему зачтется и епископом, и господом. А они согласятся?» «Это будет условием. Согласятся, я уверен. Жить все хотят. Хорошо, предложи им это». Я рассказал викингам о возможности службы в дружине Тена и обязательном крещении. Те снова переглянулись, пошептались и согласились. Вот так я сохранил несколько жизней, как викингов, так и керлов, хоть как-то свою совесть этим успокою, которая возмущена от уже совершенных мною сегодня убийств. А пока ректор Аббон подготовится к крещению новых адептов Христа, норманы поклонились своим Торам что будут вести себя хорошо и не сбегут. Оружие у них Тен отбирать не стал, выказав доверие. Среди валяющихся под чистоколом тел нашлись двое живых. Это были те, кого я гуманно приложил по голове обухом топора. С ними провели разъяснительную беседу, и они тоже приняли предложение Тена. Пока дружинники собирали в кучу на площади трупы, мы, то есть старшие, решили допросить выживших. Выяснилось, что Норманы были данными из скона. Их драккар потерпел кораблекрушение в том же шторме, что и по легенде мой корабль. Все выжившие во главе с Хевдингом собрались на берегу, разведали местность и обнаружили деревню Годвина. Напасть решили ночью, потому что так и не поняли, какой по численности здесь гарнизон. Повезло Годвину? Если бы они разнюхали, что здесь не гарнизон, а убогое ополчение то напали бы сразу, не таясь, и тогда результат понятен. Но не повезло самим викингам, что я случайно заметил их ночью и сорвал внезапную атаку. А к обеду вернулся патруль, и Тен Годвин окончательно расслабился. За стол сели уже все вместе, накрыв его во дворе крепости. И Тены, и Десятники с керлами, и новички-викинги, и даже ополчение Фирт. Ну и я, естественно причем Тен усадил меня на самое почетное место рядом с собой. Как-никак, я был героем сегодняшнего дня.